Глава 18. Новая задача. Так вот, лежу на лавке, соседи по купе уже выложили еду, жор устроили, а у меня тяжесть в желудке. Перекормили девчата перед отправлением, столько вкусностей было. Да еще с собой дали. Но это ладно, я о другом. Итак, я майор бронетанковых войск. Взлетел высоко, но знания то сержанта. Как мне теперь крутиться? Тут учиться нужно. Хотя бы в Академии Генштаба. А так по званию командир полка по сути, но вряд ли получу даже батальон. Роту еще потяну, но не более. Я трезво оцениваю свои знания и возможности. Идея с учебой отличная, только Потапов не даст. Я ему все еще нужен, да и громкие дела необходимы. Немцы почти захватили Крым. Моя информация, похоже, так и не дошла до умов генералов. Так и не создали оборону на перешейке. На юге глубоко продвинулись. На юго-западном фронте стояли под стенами Киева. Хорошо окружение не удалось, но 30 километров до города, поверьте, это мизер. Наши все же сдали Смоленск, там два котла было, но отойдя километров на 100, создали новую линию обороны. Немцы пока ее не вскрыли, ищут слабые места. На севере три дня назад закончилось окружение Ленинграда. Тут куда позже и с большими потерями для немцев и финнов, но все-таки они сделали это. Новгород оккупирован. Что я могу сказать? Как танкиста меня вряд ли будут использовать, все же знаний нема, значит ждут спецоперации в тылу противника. А погода снаружи не в радость, 25 октября, морозы подбираются, уже ниже нуля. Снаружи ледяной дождь по стеклу бьет, и тут же застывает. Как-то в такую погоду по немецким тылам желания нет бродить, да и вообще желания нет. Может, Потапов что-то другое придумает? Очень на это надеюсь». Чуть позже, когда время обеда подошло, а мы утром выехали, я тоже поел с соседями. Вообще, колоритные люди у меня в купе ехали. Полковник, командир авиакорпуса с новенькой звездой героя. Интересно, почему поездом, а не самолетом? Потом капитан-артиллерист и батальонный комиссар. Они в карты играли, водку пили, общались. Я же больше думы думал. Прибыли в Киев поздно ночью, почти под утро. Тело у меня отдохнуло. Свете уже можно было?» и мы устроили у меня ночью прощание, только она и я». «Ох, и хорошо, простились!» Продремал всю дорогу. На вокзале я сразу направился было к выходу, но меня перехватил молодой лейтенант. Оказалось, меня ждали. Хом фронта распорядился. Из-за плохой погоды немцы не устраивали ночных налетов на город, так что перемещались свободно, а не под звуки сигнала воздушной тревоги. У лейтенанта машина была, Мка из гаража штаба фронта. Он и отвез меня в служебную гостиницу, устроил в номере и перед отбытием сообщил, что генерал ждет меня в 9 утра. Утром я был как штык в штабе. Кстати, покормили меня в столовой при гостинице, талоны вчерашний встречающий на руки выдал. Долго ждать не пришлось, хотя приемная была полна. Потапов как чиновник, и без очереди пропустили в кабинет. Мы поздоровались и обнялись. «Ну как, Слава, готов к труду и обороне?» «Всегда готов». «Отлично. Есть у меня к тебе просьба личная». Из-за недостатка времени я вынужден сразу к делу переходить. Слушаю, товарищ генерал. Мы прошли к карте, где была нанесена свежая информация по фронту. Генерал ненадолго задумался, но вдруг сменил тему. Да, хочу отблагодарить тебя за поданную в Кремле идею забрасывать небольшие группы минометчиков воздухом в тыл врага. Таким образом расстреляли с расстояния в 5 километров несколько немецких аэродромов, устроили большие пожары, взрывали склады боеприпасов и горючего, Применяли полковые минометы. Не всех героев смогли эвакуировать, но большое дело сделали. Немецкая авиация сильно ослабла. Действительно, такой разговор был, но мы общались с Петровским. Это он совета и спросил а Потапов рядом стоял с бокалом вина и слушал. Потапов оказался любителем красного крымского вина, которое на радость генерала было на фушете. Суть предложения была такова: берутся три транспортных самолета. Использовать можно десантников в качестве личного состава. Один, можно два полковых миномета, 5-6 бойцов. Главное, иметь две переносные радиостанции, опытного корректировщика и расчет. Корректировщик выдвигается с командиром к аэродрому. Командир зарисовывает на карту схему аэродрома, составляя первоочередные цели. Тут я не специалист, лучше с самими минометчиками поговорить, как это делать быстро и толково. После чего наносится удар со сменой целей по мере обстрела и уничтожения. Три самолета требуются, поскольку это минимальный размер для перевозки запасов мин, что необходим для уничтожения одного вражеского аэродрома. Как раз в три самолета и влезут, да еще совершать посадку рядом с немцами придется. Быстро организовать огневую позицию и открывать огонь, как командир даст сигнал. После этого надо взорвать миномет. С ним не сбежишь и уходить к точке эвакуации. Самолеты, естественно, после разгрузки улетают. Перед высадкой желательно десантников сбросить, чтобы все приготовили, костры разожгли на месте посадки, а ее лучше ночью проводить. И как видно, Потапов моим предложением не просто воспользовался, а еще и развил. Такие же группы обстреливали и штабы, и крупные склады. Где авиация не могла приблизиться, это делали диверсионные группы с минометом. Иногда полковым, но чаще хватало батальонного. Даже показал на карте, где находились четыре обстрелянных аэродрома противника. Один из них даже румынским оказался. Ни одного самолета там не уцелело, да и личный состав изрядно потерь понес. Мои слова, что летают люди, а не самолеты, давно разошлись по фронтам, так что стрелять старались сначала по спецам, потом и по технике. А у Петровского как дела? У Петровского? — усмехнулся генерал. На счету у него только один полностью уничтоженный аэродром противника. У него в армии авиации немного осталось, только один транспортник, что ты угнал у немцев. За ночь несколько раз гонять приходилось, но, как видишь, не безрезультатно. Ладно, вернемся к той теме, о которой я тебе рассказать хочу. Смотри. Генерал очень подробно и ясно описал, видимо, для моего уровня понимания, в каком состоянии у него находятся войска. В принципе, если брать другие фронта, то юго-западные еще более-менее, но генерал заботится о своих. Конечно, соседям помогает по мере сил, но ему бы свой фронт удержать от развала. Немцы – мастера маскировки и перекидывания резервов. Молниеносно создав кулак, могут ударить в любом месте, если знают, что там слабая оборона. А резервы у фронта невелики, чтобы их растянуть на всю передовую. Держат на танкоопасных направлениях, и это пока все. Тут войск едва хватает, чтобы на передовой держать сплошную линию обороны. В общем, немцы готовятся к наступлению. Гитлер, брызгая слюной, смог возбудить своих генералов. Задача – захватить Киев. Потапов уже не знал, где будет нанесен удар, или даже два удара с большой глубиной прорыва. Разведка фронта землю рыла, выискивая нужную информацию, но пока глухо. Меня же позабавило, что тот так открылся простому майору. Пока я по госпиталям валялся, генерал в том же положении вполне спокойно отбивался от немцев, пусть и теряя территории, а тут вдруг понадобился мой совет. «Ладно, их есть у меня». «Знаете, товарищ генерал, я вам тут ничего посоветовать не могу». Как бы сказал один человек, знаний нема. «Только я чем больше смотрю на эту карту, тем больше понимаю, что вы смотрите на нее не с той стороны». «Что именно?» заинтересовался тот. «Для начала, вам дана уникальная возможность обескровить противника, сидя в обороне. Ставьте задачу не удержать позиции, а пусть оборона будет маневренной, ее еще называют гибкой. Будет большая растрата боеприпасов, но когда немцы наступают, нужно на них шквал огня обрушить. В это время они уязвимы». Дайте командирам больше воли, пообещав за победы награды и звания. За победу с большими потерями – ничего, а за большие потери и поражения снимать звания и понижать. А то и под трибунал, по ситуации. Пусть учатся воевать, устраивают небольшие, локальные котлы немцам, на полк другой. Им тоже нужно учиться, не рубите инициативу на корню. Но наказывайте, если не помогут своему соседу, когда нужно, и тот несет потери. Мол, сидел и смотрел, ничего не делал, ожидая приказа. А вот за инициативу поощряйте. Дальше. Создать группы снайперов, чтобы в каждом полку не меньше взвода было. Но не как стрелковый взвод. 9 пар, 18 человек, плюс командир с замом. Вот и взвод. Штаты сами прикинете. Задача выбивать унтер-офицеров, офицеров, пулеметные расчеты, минометные. То есть все, что помогает немцам удачно наступать. При возможности создавайте группы антиснайперов. Откройте курсы, чтобы опытные стрелки обучали новичков делились опытом. На весь фронт нужно не меньше 5000 снайперов и сотни антиснайперов. По последним. Если где немецкий стрелок начинает работать, чтобы командир полка или дивизии подал заявку на такую группу, и те уничтожили вражеского стрелка. Можно приманками работать. Я в курсе, что в войска поступили противотанковые ружья. На их базе, из лучших, с мощной оптикой, создать противоснайперские группы и вооружить этими ружьями. У немцев снайперов много, «Наверняка знаете по убыли командиров из рядов подразделений. Но это все так, мелочевка. Я предлагаю создать новый фронт, чтобы немцы перекинули туда силы и ослабили наступление, а то и сели в оборону». «Не понял, что еще за фронт?» «Фронт в тылу немцев. Смотрите, тут благодаря пересечению нескольких рек имеется удобное место для обороны. Назвать его партизанским краем, забросить туда диверсантов и десантников, освободить военнопленных, Захватить вот эти два города, Ровно и Луцк. Уверен, там склады с разными припасами. вывести их в партизанский край. Всех освобожденных пленных направлять туда. С учетом, что многие ослаблены и больны, создать в лесах госпитали для восстановления и возвращения в строй бывших пленных. Это будут очень высокомотивированные войска, знающие, что такое немцы и плен. Там можно отдать приказ не брать немцев живыми. Да они и так не будут. Организовать линию обороны по берегам рек хотя скоро зима, и это не поможет, но так удобнее. Создать множество утепленных землянок, чтобы пережить зиму, и держать партизанский край, высылая в тылы немцев диверсионные, а возможно и моторизованные группы. Немцы этого не потерпят, и чтобы уничтожить угрозу в тылу, тем более если перережем железную дорогу, сократим снабжение, бросят немалые силы, ослабив давление на наш фронт. И если у вас найдется хороший генерал, что не боится инициативы и драки в окружении, То стоит его туда назначить. Знаешь, а мне нравится, все нравится. свежое и с выдумкой. Возьмешься составить план операции по созданию Партизанского края, да и руководство и рекомендации для создания снайперского дела. Рекомендации напишу, товарищ генерал, а уж с Партизанским краем, извините, ничем помочь не смогу. Тут работа для целого штаба фронта: для начала выслать разведчиков, захватить знающих пленных, чтобы составить схемы расположения лагерей пленных кто там содержится и сколько, где сборные склады советского вооружения, где склады с продовольствием и топливом, где немцы держат силы охранных дивизий, где проходимые дороги, и только после получения этой информации составить план и отправить уже диверсантов для захвата, освобождения и остального. Тут не меньше двухсот групп получится, у каждой свое задание. Мне это никак не потянуть. Но получится может. Минск вон сколько продержался при нашей помощи. Неделю назад немцы его вернули, а наши в леса ушли, кто смог блокаду прорвать. Жаль, немцы четыре дня назад Ленинград все же окружили. Тяжело сейчас там. Да, тяжело. Я так и думал, что откажешься. Но идея стоящая. Напиши рекомендательную записку, все, что мне озвучил, и потом ко мне. Покинув кабинет, я сначала прошел в секретариат, куда мне утром было велено сдать направление и удостоверение». Получив его, узнал, что меня направили служить в оперативный штаб фронта, причем в должности аналитика. Любопытно. Потапов действительно интересное дело мне нашел. Для меня освободили кабинет, выдали пищи и принадлежности, и я довольно грамотно за два часа все написал. Потом сдал секретарю Потапова, и тот папку сразу унес начальству, а я направился обедать. Когда вернулся, подождал, и меня вскоре вызвали. Окрестности Винницы 1942 год, 28 мая, оккупированная территория. Я сидел, держась за голову и яростно матерился. Это же было надо так попасть. Вылетел на транспортнике к передовой, должен был посетить одну танковую бригаду, задача обычная, провести проверку боеготовности. Это уже вторая бригада за неделю. А тут немецкие истребители атаковали, убили штурмана, ранили летчика и заставили идти на свою территорию. Передавая еще минут 15 назад за хвостом скрылась, а я размышлял, что делать. прыгать, что еще делать? Ладно бы выпрыгнул, но меня оглушило, очнулся только сейчас. Интересно, что немцы тут делают? Всю зиму шли страшные воздушные бои, и вот уж два месяца наши летчики уверенно держали небо. Охотники появлялись, но у нас свои были, сами засаду устраивали. А тут эти две пары как будто специально выслеживали. «Да уж, ситуация...» А ведь наш фронт уже месяц как ведет активные наступательные бои. К слову, Крым уже освободили. На подступах к Одессе бои идут. До Винницы меньше ста километров осталось. Московских боев не было, не дошли немцы. Хотя Ленинград до сих пор в блокаде. Что я по себе могу рассказать? Подполковник получил месяц назад новое звание. И награду – Орден Боевого Красного Знамени. Единственную награду за все это время. Хотя поучаствовал в планировании множества успешных операций. Когда я по немецким тылам шастал, быстро в званиях и наградах рос. Но я этим доволен. А в немецкий тыл меня не отправляли. По свежему приказу дважды героев, даже летчиков, туда не засылать. Переводят на штабную или административную работу. Благо я свое место нашел. Всю осень, зиму и весну просидел в Киеве. Только весной стал делать редкие вылазки в войска, глянуть свежим взглядом. В Москве не был. Да и что мне там делать? Дочки растут, уже активно ползают. Со Светой в постоянной переписке. Оставшиеся письма Сталину я передал, еще когда в госпитале лежал. Также позвонил и сообщил, в какой почтовый ящик опустил. Больше говорить не стал, положил трубку. Ночью звонил. Днем бы меня опознали. Заметно, что письма внимательно прочитали. Смещали одних командиров, повышали других. Сообщалось о том, что нашли нефть в Татарии. Правда, Хрущев на месте, член военного совета нашего фронта. Однако нервничает сильно в последнее время. Но там и другие причины могут быть. Ленинград все еще в блокаде, готовятся к летнему наступлению. Да, жители Ленинграда так и не эвакуировали. Но завезли побольше продовольствия, создав множество небольших складов. Это и выручало. Голода пока как такового не было. Однако жители северной столицы все же гибли при артиллерийских обстрелах или авианалетах. Мою идею с партизанским краем доработали штабисты. Да, все получилось. Партизанский край просуществовал всю зиму создали три партизанских анклава, что помогали друг другу и со своих территорий на оккупированную отправляли боевые группы, в том числе диверсионные. Уничтожали гарнизоны, с особым удовольствием предателей на тот свет отправляли, связь резали, железную дорогу разбирали. На всю зиму снабжение немецких армий, что противостояли нашему фронту, по сути было парализовано. Мы за зиму почти на 100 километров продвинулись вперед по всему фронту, освобождая наши земли. Больше не смогли наступательный порыв потеряли, да и тылы отстали. К концу зимы немцы огромным напряжением сил смогли таки ликвидировать партизан. Два края в боях сгинули, вырваться удалось единицам. Один анклав устроил рейд на 300 километров со скарбом, тыловым обозом и вышел к передовой. Его ждали, организовали встречную танковую атаку, прорвали фронт и партизаны вышли к нам. Фронт получил 60 тысяч обстрелянных бойцов и командиров, Около полутора тысяч саней с лошадьми и почти 30 тысяч гражданского населения, что тут же отправили дальше в тыл. А вышедший партизанский корпус расформировали. Бойцов и командиров после недели отдыха обмундировали и отправили на пополнение частей. Некоторые дивизии даже до штата довели. Многие партизаны получили награды. Ну и я в том числе. Говорил уже. Много чего рассказать было. Меня, например, активно учили в штабной работе. Неожиданно понравилось. Было интересно. А тут на попутный транспорт меня пассажиром взяли, а то на машине бы пришлось ехать. И вот что вышло. Так вот, я упал на него, когда какая-то железка, сбитая пулей, приласкала меня по голове. В салоне был сопровождающий при шести мешках с корреспонденцией. С учетом того, что это младший политрук, корреспонденция наверняка принадлежит политуправлению фронта. Нас четверо на борту было. Два члена экипажа, пилот и штурман. И этот младший политрук и я, который случайно узнал о вылете, и успел договориться взять с собой. «Нельзя предположить, что немцы, например, за мной охотятся. Я ведь должен был на машине ехать, и в самолете оказался случайно. Хотя, в принципе, охотиться могли. Меня объявили врагом Германии за номером каким-то, даже немалая премия за живого обещана была. Даже не за убитого Кубы, а по совокупности моих дел. Политрук мертв, пол головы ему снесло. Я на полу. Вроде в порядке. Запылился только». Подняв слетевшую фуражку, вернул ее на место и, покачиваясь, дошел до кабины и заглянул внутрь. «Давай помогу». Я думал, в салоне все погибли, прохрипел летчик, протянув руку, которую я стал быстро бинтовать. Лейтенант был бледен и явно нервничал. Мне по голове чем-то прилетело, только что очнулся. Политрук мертв. Кратко ввел я его в курс дела. Летчика в левую руку ранило, и он, держа одной рукой штурвал, пытался наложить бинт, работая в основном зубами. Я же быстро и качественно наложил повязку. Похоже, пуля пробила руку, не задев кости. Находившийся в соседнем кресле штурман был мертв. Но я проверил, приложив пальцы к шее. «Где мы?» — спросил я. «К Виннице подлетаем. Тут не спутаешь. Характерную примету видел. Я когда диверсантов сбрасывал, немало тут налетал по ночам. Впервые днем лечу». «Сесть нам не дадут, держат плотно. Вроде их больше стало. Да, восемь теперь нас ведут». «Значит, надеваем парашюты и прыгаем. Я парашют штурмана возьму. Нужен лесной массив, в поле быстро отловят. Ищи место». «Понял». Я же отстегнул штурмана от кресла и, хекнув, вытащил его в салон. Отстегнув ремни, перевернул на живот и освободил от парашютной ременной системы. Тут же надел на себя и подогнал. Дальше обыскал штурмана, забрал его ТТ и запасной магазин. Планшетка у меня своя была, но забрал полетную карту». Из мелочевки, часы на руке, если что, в деревне на припасы обменяем, перочинный нож, непочатая пачка Казбека, но она пулями пробита и кровью пропиталась. Остальное тоже. Потом перешел к младшему политруку. Тут тоже ТТ был. Хоть бы автомат взял, все сподручнее. У меня Сидор с собой имелся с личными вещами для командировки, да пайком на сутки. Я убрал внутрь оба пистолета и мелочевку, снятую с парней, да и боезапас тоже. Документы убитых засунул в планшетку. Сидор на себя накинул спереди. Однако у политрука тоже мешок был. Я и его прихватил. Потом мельком осмотрел салон, не осталось ли чего нужного, и подошел к кабине. «Ну что?» — поинтересовался я у летчика. «Вон лес впереди. Можно прыгать». «Отлично. Вот мешок политрука. Не смотрел, что внутри, но запас должен быть. Сделай, как я, спереди повесь, и прыгаем. Затяжным, чтобы в воздухе не расстреляли» хорошо, товарищ подполковник. Когда мы над лесом оказались, вдали показались окраины Винницы. Летчик покинул кабину, я открыл пробитую пулями дверь, и мы сделали шаг в пропасть друг за другом. Я первым, лейтенант за мной. Удерживая падение, чтобы не закрутило, я одной рукой держал кольцо. Лейтенант падал чуть дальше и выше. Немцы среагировали с похвальной быстротой. Проскочив, начали разворачиваться для атаки. Но высота небольшая, около 500 метров, так что я рванул кольцо, и меня рывком дернуло вверх. Но парашют, хоть и пробит пулей, сработал как надо, и купол вышел, затормозив мое падение. Под треск веток я повис в трех метрах от земли. Сняв Сидор, что придерживал руками, мягко сбросил его на прелую листву, но чуть в сторону от себя. Потом, сгруппировавшись, спрыгнул сам, перекатом погасив скорость падения. После чего схватил мешок и рванул в сторону и вовремя. По веткам и стволам деревьев прошлись пулеметами и авиационными пушками. А теперь лейтенанта нужно найти. Тот метрах в ста опускался, и я видел где, так что побежал к летчику. Нашел быстро, но поздно. Однозначно мертв. Это я избежал обстрела, немцы явно по куполу целились. А лейтенанту так не повезло, ему досталось. Вещь-мешок у него на груди тоже был пробит пулями и уже пропитывался кровью. Вздохнув и отложив свой, Я разбежался, оттолкнулся от ствола дуба и повис на нижней ветке. Так-то до нее метра три, но с разбегу допрыгнул. Подтянулся и сел на ветку. Я хоть и на штабной работе основное время провожу, но о зарядке и пробежках по вечерам и утрам не забываю. Я уже давно комнату в частном доме снял и проживал там основное время. Место для зарядки имелось. В общем, добрался до лейтенанта, вытащил документы из нагрудного кармана, все же проверил пульс. Не было. Забрал оружие. «Везет мне на ТТ. Запасной магазин, и неожиданно второй нашел в кармане галифе». Потом перерезал стропы и аккуратно опустил лейтенанта на землю. Распотрошил весь мешок и обнаружил одну банку с тушенкой, остальное кровью попорчено и пулями. Найдя выворотень метрах в пятидесяти, оттащил тело лейтенанта туда и обрушил стенки, закапывая летчика. На стволе дерева ножом метку поставил. После этого забрал свои вещи и побежал прочь. По пути напился из родника, отмылся, форму от крови оттер, пополнил свежей водой фляжку и побежал дальше. Итак, у меня 4 пистолета, причем наградной я все сейфе у себя на квартире оставил. Так вот, 4 пистолета ТТ, в том числе мой табельный ТТ, охотничий нож, который повесил на ремень под руку, за голенищем за сапожный нож, в кармане пирочинный, планшетка с картой, там же компас, блокнот, карандаши и фонарик. Бинокль мне без надобности. Потому и не имел при себе. В вещах политрука или у летчиков оптики тоже не было. В Сидоре у меня фляжка, большая кружка, в ней можно и готовить, ложка, заварка, соль. И сахар был, но закончился. Десяток ржаных сухарей, початая пачка макарон, две банки рыбных консервов, пачка печенья. Туда и тушенку политрука убрал. Из припасов и оружия все. Из вещей, бритвенный набор, полотенце, два куска мыла, запасные портянки. Да и больше не нужно. Остановившись, я переложил вещи в вещь мешке, фляжку на ремень подвесил. Снова закинул сидор за спину и побежал дальше. Я был в полной форме комсостава РККА, причем по петлицам и эмблемам ясно, что я танкист. Я не менял ведомственную принадлежность. Форма не новая, но выглядит прилично, та самая, что мне еще в Москве пошили. Стирали три дня назад, но уже снова требуют стирки. Все копии наград при мне, на груди расположились в положенном порядке. В левом нагрудном кармане документы, командира, командировочная и портбилет. Три месяца, как вступил в ряды партии, пройдя стаж кандидата. На руках часы, по карманам немного денег, мелочевка, патроны россыпью к оружию. Вот и все. До начала лета несколько дней оставалось. И бежал я не в сторону фронта, а к Виннице. Вот уж где меня будут искать в последнюю очередь. Табака при мне не было, а то, что у попутчика или летчиков было, все попорчено. Однако мне еще прошлым летом десантники под Минском показали одну травку. Не любят ее псы. Нашел ее тут и натер подошвы. Можно еще муравьиной кислотой натереть. Говорят, тоже помогает. Но травкой как-то проще. Заметив просвет впереди, я перешел на неторопливый шаг. И, достав из-за ремня пистолет лейтенанта, свой я в кобуре держал, осторожно двинул вперед. На дорогу выходить не стал, используя ствол дерева как укрытие. Осторожно выглянул, изучая лесную дорогу в обе стороны. «Накатанная. Тут почва песчаная, следы свежие. Но что за ближайшими поворотами, непонятно. Потому выходить и не стал. Не хочу получить случайную пулю, и уж тем более прицельную. Однако от дороги уходить не стал. Подвинул рядом с ней, укрываясь под деревьями. Я уже определился, где город, туда и шел. Один раз спрятаться пришлось. Колонна грузовиков полных солдат прошла» но они дальше проехали, видимо, точно знали, где мы приземлились. А потом за поворотом услышал речь. Окликали какого-то Курта, а тот матерился и требовал ему не мешать. Приблизившись, определил, что на дороге пост установили. Один засранец в кустах засел с другой стороны от меня. Это и был Курт. Еще пятеро занимались обустройством. Обидно, их высадили только что, техники не оставили. Думаю, сигнальные ракеты есть. А может, среди вещей и радиостанция лежит. Я обошел этот пост. Ловить тут нечего. Шуметь нельзя, а пропажа поста сразу даст понять, куда я двигаюсь. Вскоре я вышел на окраины Винницы. Те немцы, что на грузовиках, уверен, из местной комендатуры. Бросили ближайшие силы на наши поиски. Будут прочесывать лес, выгоняя нас к противоположной опушке, а там должны ждать дополнительные силы. Возможно, из полицаев. Хотя в окрестностях их изрядно проредили, когда тут партизанский край был. За полицаями тут чуть ли не охотились, куда активнее, чем за немцами. Последние это быстро прочухали и впереди себя полицаев гнали. Наши в основном по ним и стреляли, а немцы по нашим. Когда полицаи заканчивались, немцы отходили. А тактика действия оказалась неплоха. Наши несли потери от прицельного огня. Так что полицаев сюда разве что из других краев завезли. Возможно, где-то тут и остались какие-нибудь партизанские отряды, но это не моя тема, и точно я об этом не знал. У нас в штабе целый отдел работал, поддерживающий связь с партизанами. Стоя за стволом березы, я изучал окрестности. Дорога справа ныряла в лес, та самая, вдоль которой я пришел. Слегка задрав рукав Френча, я посмотрел на время Три часа дня, до темноты еще далеко. Отойдя чуть в сторону, присел у ствола, положив весь мешок у ног, изредка поглядывал в сторону города, а пока просто сидел и отдыхал, время от времени прикладываясь к фляжке плана как выбраться отсюда я еще не составил но прикидывал не без этого вдали был виден черный столб дыма я все понять не могу наш самолет рухнул на окраине города или все же на его территории видно что пожар тушат полыхал наш самолет здорово но через два часа столб превратился в небольшую струйку пока совсем не пропало похоже потушили особо местные не шастали по округе видимо немцы отучили Но несколько парнишек с удочками и ведрами приметил, как возвращались с речки. Видимо, хорошо порыбачили, шли довольные. Тут я напрягся. В чистые звуки вторгся чужеродный рев мотора. Из леса показался легкий разведывательный бронеавтомобиль с 20 миллиметровой автоматической пушкой в башне и погнал в сторону города, вскоре скрывшись из вида. Хм, откуда тут разведчик? Они же в моторизованных и танковых частях. У охранных дивизий их нет, я это точно знаю. Изучал трофейные бумаги. Нашел информацию по штатам разных немецких частей. Это что, в городе какая-то моторизованная часть стоит? Вполне возможно. Тут крупная железнодорожная станция. Может, резервы немцы тут держат. Перекинуть по дороге можно быстро. Так-то вполне логично. Но я читал сводки по разветупру. Ничего такого там не было. Пока сидел, скинув френч и рубаху, все документы привязал бинтом на руке чуть выше локтя. Я не хотел в плен. Но военная удача — штука капризная, так что если будет шанс бежать, сбегу. Но желательно иметь документы при себе. Я уже так делал в прошлом году, и сработала идея. Так зачем мне тут от нее отказываться? Бинт надежно удерживал документы. Жаль, пакетика нет. Пришлось накрутить бинт на руку, потом уже документы, чтобы между кожей и ими была прослойка материи. Потом оделся. Вроде внимания не привлекает. Незаметно, чтобы на руке выпуклость была тем более ее и не должно быть видно. Снова застегнул ремень, лямку портупея, ремень планшетки перекинул через голову и продолжил наблюдение. Надо воду где-то набрать. Полит, жарко, пить постоянно хочется. А фляжка уже опустела. Надо сказать, когда я услышал совсем рядом лошадиное ржание и скрип тележного колеса или оси, непонятно, я чуть удивился. Страх мне неведом, но то, что меня нашли, поразило. Однако я ошибся. Мелкий седой старичок, Потертом до блеска на локтях пиджачке, вел в поводу старую лошадь, что тянула телегу, полную сено. Скорее всего, старик эту колею, шедшую вдоль опушки, и накатал. Хм, если кто думает, что я бросился договариваться со стариком, чтобы тот меня в этом сене довез до окраин города, то он ошибается. На черта мне это нужно. Еда есть, на пару суток растянуть можно. В город особо ни к чему. Я сидел в 20 метрах от дороги, И ожидал возможности добыть автотранспорт и немецкую форму. Ходить в форме советского командира по немецким тылам это, скажем так, несколько опрометчиво. Так что я проводил старика с его телегой взглядом и продолжил ожидание. И, надо сказать, дождался. Было 5 часов дня, когда я заметил, как по дороге катит немецкий солдат-велосипедист. Это не совсем то, что нужно, но сойдет для сельской местности. Так-то по дороге машины не часто ездили. Пара грузовиков, потом бронетранспортер в сопровождении двух мотоциклов, да и все. А немец вроде моей комплекции, такого шанса упускать нельзя. Я оставил мешок на месте и скользнул к дороге.